Первым на военный аэродром острова Узедом вернулся местер Шмидт лейтенанта Алоэса Кауфмана. Он искал беглецов над Балтийским морем от северных германских островов до скандинавского полуострова. Погода, дрянь, но я прочесал весь район, господин комендант, докладывал он после посадки Карлу Грауденцу. И ничего, пусто. А в море, в море обломков или пятен бензина не замечал? Нет. Иди отдыхай. Следующим вернулся истребитель лейтенанта Лоренца Майера. Он искал угнанный Хейнкель к востоку от острова Узедом и, тоже докладывая коменданту о нулевых результатах, сетовал на отвратительную видимость и низкую сплошную облачность. Фельдфебель Франц Нойман вернулся на базу позже других. Грауденс едва узнал его, подойдя к подрулившему на стоянку самолету. Из его кабины вылез уставший, бледный и совершенно не похожий на себя человек. Вытирая мокрое от пота лицо, он сообщил. «Господин комендант, через 20 минут после взлета мне показалось, будто я заметил ваш с венделем на фюзеляже". «Так-так», — оживился Граудонц, — «продолжай». Он летел прямо под облаками юго-восточным курсом. Я уменьшил скорость и повёл свой истребитель в том же направлении. Но, к сожалению, нижний край облачности постоянно опускался, и за 10-15 километров до береговой черты мне пришлось войти в облака. Далее весь полёт происходил вслепую. Я... Пролетел с тем же курсом еще 15 минут и повернул обратно, когда понял, что топливо осталось только на обратный путь. То есть больше ты его не видел? Нет. Комендант пожал пилоту руку и быстрым шагом направился к командно-диспетчерской вышке. Спустя несколько минут Грауденс связался по радио с еще одним воздушным асом, подполковником Вальтером Далем. Тот возвращался с боевого задания как раз из Восточной Померании Куда по докладу Фельдфебеля Ноймана направлялся угнанный Хейнкель? 117-й, вас запрашивает Баден. Несколько раз повторил в микрофон Грауденс, наблюдая через окна вышки, как выполняет посадку командир звена Гюнтер Хобом. Кажется, Гюнтер прочесывал акваторию к северо-западу от острова Узедом, и надежд на успех его поисков не было. Баден, я 117-й, ровным голосом ответил Вальтер. Обрадовавшись наличию связи с давним товарищем, коменданта запросил, где он сейчас находится. Узнав, что Фоке вульф у Вальтера все еще над помиранием, объяснил суть дела и попросил поискать захваченный Хенкель. «Постараюсь, Баден», — сказал Даль, — «но есть одна неувязка. Какая? Боеприпасы на исходе. Осталось на пару коротких очередей». «И все же попробуй его найти», — повторил Грауденс. Сделаю все возможное.